Глава двадцатая. Десяток бойцов, которых прислал Вихров, прибыл примерно через полчаса. Я уже успел к тому времени и одеться, и экипироваться как следует. К обычному огнестрельному оружию добавились ножи, а также кусачки. Рассчитывать на помощь системы в этот раз не приходилось. А какая-никакая защита в виде банальной сигнализации и камер слежения в родовом городском доме Макарова должны были быть. И чтобы эту защиту приглушить, Нужны были кусачки, чтобы тупо перерезать провода в колодце Расположение таких колодцев было практически в каждом доме примерно одинаково, потому что подключение шло последовательно, а контролирующие эти процессы компании не хотели сильно заморачиваться. Поэтому и расположение связующих колодцев было одинаковым. Охрану, как правило, у колодцев никто не выставлял, что было не слишком разумно в такое непростое время, когда защита периметра зависела не только от наружной охраны. Но о таком шаге, как вероломное проникновение в частные дома, я не слышал, особенно на кланы из первой десятки. Поэтому, возможно, данные меры все же были излишни. Так или иначе, у меня всегда был кто-нибудь, кто находился поблизости с колодцем, а вот у Макарова такой заботы о виде наблюдений не было. По крайней мере, опровержению этому я не находил. По периметру была расположена прогуливающаяся раз в час пара вооруженных охранников, И, собственно, все на этом. Так что я надеялся, что так оно и будет в действительности. Поэтому обыкновенные кусачки будут путем к успешному завершению дела. «Виталий Владимирович, старшей группы Вадим Столяров направлен в ваше распоряжение», – отрапортовался передо мной один из бойцов, когда я вышел на крыльцо. «Вольно. Вот что мне нравилось в работе Вихрова, кроме всего прочего». Это то, что он сумел установить по-настоящему армейскую дисциплину в веренных ему практически войсках. «Вам знаком адрес родового городского поместья Макаровых?» «Да, знаком», кивнул Столяров. «Выдвигаемся к нему. Остановка в соседнем квартале. Оттуда пешком, группами по два человека. Двое со мной в головной группе. К дому не приближаться безусловного сигнала. И я направился к уже заведенной машине, на ходу поправляя наплечную кубуру. «Виталий Владимирович!» окликнул меня Столяров. Я обернулся, и старший группы подошел поближе и протянул небольшую коробочку. Алдышев велел вам ее передать. Я открыл коробочку и вытащил диск телепорта. О, это уже то, что нужно. Чисто теоретически я знал, как им пользоваться, но хотелось бы некоторых уточнений в виде нанесения координат перемещения. Потому что... Я даже представить себе не мог, что необходимо сделать, чтобы перенестись, куда нужно будет в итоге попасть. И зависит ли выбранная мною координаты от активации телепорта. Собственно, я никогда даже не удосужился поинтересоваться о максимальной дальности телепортации. И зависит ли она от какой-нибудь конкретной модели. Перевернув коробочку, я даже потряс ею. Ничего похожего на инструкцию и в фамилии не было. Просто волшебно. Надеюсь, все же в некоторых вопросах брать инициативу в собственные руки и проколоть укольчики какие-нибудь для памяти. Потому что попросить о телепортах я не забыл, а вот настоять, чтобы со мной хотя бы краткий инструктаж по их применению провели, вот об этом даже не подумал. Ну и эти хороши. Должны же понимать, что впервые встретившись с их изобретением, я могу телепортироваться только случайно и то на какой-нибудь Северный полюс. И ждать свою бригаду спасения в обнимку с одиноким пингвином. Я все-таки когда-нибудь убью эту шайку. Ладно, будем надеяться, что мне этот экстренный уход никогда не понадобится. Сунув телепорт в карман, я развернулся и направился к машине. Уже усевшись на сиденье, понял, что продолжаю точить коробочку. Недолго думая, сунул ее в карман переднего сиденья и моментально забыл о ее существовании. Немного подумав, активировал кому так где здесь сплетница о светской жизни а вот она и мне нужны интерьеры родовых городских домов самых влиятельных кланов найдя блок посвященный дому макарова я принялся тщательно просматривать миллион фотографий которые были здесь размещены вот спрашивается зачем полиция запрашивая разные планы если можно вот так вот просто сделать запрос на модный журнал который предоставит гораздо больше информации нежели серые схемы двадцатилетней давности Я случайно увидел эту колонку, когда Эльза выбирала интерьер спальни, просматривая кучу таких вот эталонных. И куда смотрят службы безопасности Макарова и еще сотен других глав-кланов Я показал эту находку Вихрову, и тот только подтвердил мои опасения. С тех самых пор двери наших домов были закрыты для прессы и других лиц, называющих себя журналистами. Навсегда и навеки вечные. Ну, вот что и требовалось доказать. Уже через несколько минут я был в курсе, где расположен кабинет, где спальни, куда выходят окна той или иной комнаты и что под этими окнами расположено. Входы-выходы, разумеется, были показаны не все, но это и неудивительно, хотя мне они были и не интересны Самое главное – это обойти охрану в саду, о расположении и количестве которой я лично не знал, но зато знал Вихров и его ближайшее окружение. Хотя я и сомневаюсь, что их разведданные о каждом клане отличались повышенной точностью и включали в себя знания о точном числе всех боевых единиц. Дальше проще. Найти колодец, рубануть сеть и одно электричество. Пройти к французскому окну, которое в сад как раз из кабинета ведет. Вот тут мне понадобится домантиновая пыль, чтобы убрать магическую охрану, расположенную непосредственно на окне. Ну а дальше путь свободен. Лучший вариант, если Макаров будет сидеть в кабинете и работать. Время-то еще детское, еще даже часа ночи нет. А ему еще завтра на совете вещать. Зачем такая спешка? И почему инициатива исходит конкретно от него? Главное, чтобы никакого пресс-секретаря рядом не было, который эту самую речь ему будет готовить. Но, думаю, лишние люди в кабинете – это дело поправимое. Обдумать все досконально мне не удалось, потому что мы приехали. Надо же. А дом Макарова, оказывается, недалеко от моего был расположен. Я вышел из машины и дождался, когда ко мне подойдет Столяров, остановивший свою машину немного в стороне от моей, чтобы не бросалось в глаза то, что мы вместе приехали. Все автомобили завернули в квартал с выключенными фарами, чтобы не привлекать излишнего внимания светом. Ну и шум до никогда идти не должен был. «Я иду с вами, Виталий Владимирович!» Тоном нетерпящего возражения заявил он сразу на подходе. «Надеюсь, у тебя грамотный заместитель». Я проверил, все ли забрал и двинулся по улице прогулочным шагом. Вся операция была экспромтом, авантюрой, в которой каждый неверный шаг мог привести к катастрофе. Было удивительно, что никто из бойцов Фихрова, включая того же Столярова, даже не спросил ни о целях операции, ни о масштабах ее проведения». Все же нужно поделиться некоторыми планами, но мысль была немного запоздалая. Хорошо, что вообще пришла в мою уставшую голову вовремя. У ихрова почти каждый боец может стать старшим группы. Очень тактично отбрил меня Столяров. Я же только покосился на него. Весь такой вот подтянутый. Вот кому должность адъютанта подошла бы. Он, наверное, даже нахер посылает очень культурно. Я рад это слышать. «Нам нужно просто заглянуть на огонёк главе клана и задать в довольно деликатной манере несколько вопросов, оставаясь при этом максимально незамеченным и неузнаваемым». Столяров некоторое время пристально смотрел на меня, затем кивнул, показывая, что понял цель задания. «Что думаешь, как попасть внутрь, учитывая, что забор, скорее всего, под напрягой?» «Я бы пошёл напрямую через ворота. На воротах должен стоять основной наряд из двух человек». «Еще трое должны сидеть в воротной будке и следить за камерами, передающими картинку с внешнего периметра. Если снять охрану, то...» «То они забаррикадируются внутри сторожки и вызовут подмогу. Перебил я его, останавливаясь недалеко от Макаровского дома и разгадывая забор и ворота с охраной. Хоть на батуте прыгать через забор». «Так, стоп. А на заборе есть магическая охрана?» «Да, должна быть. Сигнализация от физического проникновения и магическая от возможного применения дара». Тут же ответил Столяров. Возможно, есть что-то еще, но другой информации мы не владеем. Так, посмотрим. И я снова вытащил ком, открывая ту самую колонку, которую недавно просматривал. Столяров тут же встал передо мной, чтобы закрыть голограммы Ага, вот. В интервью с младшей дочерью, Марией Макаровой, журналистка выяснила, что магическая охрана на воротах стандартная, узлового типа. «Значит, достаточно воздействовать на один из узлов, чтобы она вся посыпалась, как при эффекте домино», – добавил я, закрывая страничку. «А почему у такого влиятельного лица, как Макаров, такая простая защита?» – спросил я деловито, снова прогулочным шагом, идя по дорожке вдоль лескомого забора. Как только миновали ворота, я призвал дар и мягко слился со стихией. Теперь мне прекрасно была видна магическая сеть, оплетающая забор с утолщениями в некоторых местах, причем хаотично. «Хотя я ожидал что-то в виде сот в улье. «Так именно такая защита считается самой надёжной?» Уди... Услышал я удивлённый голос. «Ведь узлы не расположены в стандартных точках. Они могут быть где угодно». «Я знаю, но это же видно». «В каком смысле видно?» Я резко развернулся, глядя на выпучившего глаза Столярова. М -м, «А что, разве одарённый не может увидеть эти утолщения?» Я огляделся. Мы отошли довольно далеко от ворот и, кажется, не попадали по перекрёсту, расположенных на углах камер. Вот, например, узел здесь, и я указал пальцем на утолщение, которое было расположено прямо передо мной. Я слышал, что одарённые, владеющие воздухом и огнём, могут видеть наличие магических воздействий. Например, я вижу нечёткую рябь, — отозвался стоящий сбоку от меня боец. Повернувшись к нему, я заметил в его глазах отблеск пламени. Но никак не расположение стыковочных узлов. И я никогда даже не слышал, что кто-то может видеть все полотно в целом. «Это больше похоже на сеть», – пробормотал я тихо, чтобы остальные меня не услышали. Вот в чем заключается основная мощь императоров. Не только в чудовищной силе изначальной стихии – Не только в том, что они могут ускоряться до неприличия, что со стороны кажется, будто время замерло. Главная способность прошедших через ритуал слияния – вот это. Видеть проявление магии. Причем не только видеть ее проявление, но и разбивать эти проявления на составляющие. Находить слабую точку или связывающие все заклинания воедино узел и по возможности влиять на эти проявления. Например, с помощью адмантиновой пыли, для таких неумех, как я. Но сейчас я был абсолютно уверен в том, что тот же Фридрих снял бы эту сеть собственноручно, особо не напрягаясь, под воздействием собственного дара, и никакая адамантиновая пыль ему была не нужна. Однако, если учесть, что одарённых равных по силе императору у нас в Империи довольно давно не было, то становится понятно, почему эта защита считается надёжной. Нет, чисто теоретически её можно было снять, засыпав доброй гектары этой пылью, в надежде, что случайно затронешь узел. А где ее брать в таком количестве, чтобы она работала? Руки до кровавых мозолей сотрешь, пока толочь будешь в ступке. И то вряд ли натолчешь много. Немного пыли, главное, донести до узла вручную, не касаясь нитей и забора, чтобы не потревожить защиту. Хлоп! Раздался едва слышный хлопок в том месте, за который отвечал этот узел. Нити быстро потухли, пока не исчезли совсем. А потом начали тускнеть и на других участках но уже значительно медленнее. Можно было, конечно, ускорить этот процесс, таким же образом воздействуя на остальные узлы, но рисковать ради сэкономленных 10-15 минут было крайне нерационально. Дождавшись, пока сеть окончательно потухнет, я вздохнул с облегчением, до конца не веря, что все получится. Ну вот, а сейчас можно и даром воспользоваться. Выросшие из-под земли тугие струи подхватили нас и зашвырнули за забор, тут же рассыпавшись мелкими брызгами. Мы легли, распластавшись и прислушиваясь, до звона в голове. Но вроде бы все было спокойно, защита не сработала. Очень медленно поднявшись на ноги, мы, пригнувшись, побежали вдоль забора, точнее побежал я, остальные последовали за мной. На границе с соседним поместьем я пошел медленнее, всматриваясь под ноги до рези в глазах предчувствия меня не обманули. Колодец находился именно там, где и должен был. Откинув крышку, я спрыгнул внутрь и только после этого достал фонарик, зажег его и сунул в рот, удерживая зубами, чтобы не мешался. Проводов было много, и я понятия не имел, куда они все ведут и что, собственно, делают. Достав кусачки и еще раз убедившись, что они изолированы от проведения тока, Я начал акт вандализма, время от времени уворачиваясь от искр, летящих в меня из перекушенных проводов. Не оставив ни одного целого соединения, я услышал, как снаружи над моей головой послышалась возня, но она быстро стихла. Выждав немного, я спрятал фонарик и кусачки и позвал. «Эй, Столяров, вы там живы?» «Живы мы, живы, Виталий Владимирович». Тихий знакомый голос заставил расслабиться. — Хорошо, помоги мне вылезти. Сверху сразу же протянулись две руки, видимые как две темные тени, еще более темные, чем стоящие на улице ночь. Ухватившись за протянутой руки, я выскочил из колодца. Что произошло? — Охрана периметра, — спокойно ответил Столяров. — Не беспокойтесь, Виталий Владимирович, они нас не разглядели. — Вы их не убили? — Мы же не варвары, — в спокойном голосе прозвучала у коризна. Вырубили хорошо, надежно. Так что они нас не беспокоят больше. Они связаны и лежат в кустах, до пересменки никто не хватится. Хорошо бы. Я посмотрел на дом, в котором начиналась движуха. Так, у нас мало времени. Сейчас охрана начнет выяснять, что случилось, и притащится сюда. Так что охранников заметят быстро. Перебирайтесь через забор и ждите меня с другой стороны. Я постараюсь управиться быстро». Но Виталий Владимирович начал было с но я его прервал. Это приказ. Выполнять. Они уходили с такой неохотой, что я, не дождавшись, пока их силуэты полностью растворятся в темноте, повернулся и, крадучись, направился к дому. В кабинете горел свет, что позволяло надеяться на то, что хозяин еще не спит. Что буду делать, если он не захочет со мной говорить и попытается вызвать охрану, я старался не думать но на всякий случай вытащил из кобуры пистолет. Дойдя до огромного французского окна без приключений, я присел сбоку на корточке, прислонившись спиной к каменной кладке к стены и потянулся за флаконом с пылью, как вдруг створа слегка качнулась и распахнулась, а в проем вылетело невесомое полотно шелковой шторы. Что за... Слегка отклонившись, я заглянул в комнату. Кроме сидящего за столом хозяина, в кабинете никого не было видно. Может, ему просто жарко стало, и он поэтому окно открыл. Невдалеке послышались приглашенные голоса. Это охранники направлялись к колодцу, таща на буксире за собой то ли электрика, то ли сисадмина, я так и не разобрался. Пока они шли, я снова прижался к дому и прикрыл глаза, чтобы спрятать блеск. Времени оставалось совсем мало. голоса стихли, и я, еще раз взглянув на окно и не увидев на нем и следа магии, решил рискнуть. Поднявшись, я снял пистолет с предохранителя и вошел в комнату, держа стол с сидящим за ним хозяином на прицеле. Макаров никак не отреагировал на мое появление. Более того, при моем приближении его голова откинулась назад, и моему взгляду предстала мощная шея, на которой ясно были видны следы ладоней, выжженных на коже. В комнате стоял резкий запах паленой плоти, И, подойдя поближе, я увидел, что из носа и ушей Макарова вырывается тёмный дым, словно его запекли внутри, оставив неповреждённую внешнюю оболочку. Этакий эффект микроволновки. Да что это за гадство такое? Этот варч всегда на шаг опережает меня. А то, что это был Волков, я был уверен на 200%. Кто сливает волковую информацию? Ведь про мой визит к Макарову не знал никто. Это был абсолютно спонтанный порыв. Или я себя просто накручиваю, и на самом деле его убрали не из-за меня, а потому что дорожки их разошлились, и такое экстренное заседание совета, инициированное Макаровым, было ох, как невыгодно молодому до да горячему, в прямом смысле этого слова, Олежке. Думать было уже некогда. Схватив со стола пачку бумаг, над которыми работал Макаров, и засунув их в папку, лежащую тут же, Я выскочил из комнаты тем же маршрутом, что и пришел сюда. Лишь чудом не столкнувшись с бежавшими от колодца охранниками, я добежал до забора, обнаружив, что Столяров и второй боец, имени которого я не знаю, ждут меня все-таки с этой стороны, а не с противоположной. Чтобы не терять время, я снова использовал дар, чтобы перенестись через стену. Остальная часть команды ждала нас напротив ворот, так и не получив знак «вырваться». Они довольно умело изображали подвыпившую компанию и не бросились к нам сразу же, как только увидели, а отступили весьма грамотно, дав нам время, чтобы пройти. Охранники на воротах хоть и знали, что возникли проблемы с сетью, но кипиш пока не поднимали, так что мы спокойно дошли до машин и уехали. «Сережа, повози меня по городу с часок, мне нужно кое с какими документами поработать, а через час езжай сразу к бойничам». Объяснив, что делать дальше, я зажег неяркий свет и принялся разбирать бумаги, которые прихватил из дома покойного Макарова.